12. К обеду наехало много народа, а после обеда Нежданов, воспользовавшись общей суетой, ускользнул к себе в комнату. Ему хотелось остаться наедине с собою, хотя бы для того только, чтобы привести в порядок впечатления, вынесенные им из его поездки. За столом Валентина Михайловна несколько раз внимательно посмотрела на него, но, по-видимому, не имела возможности заговорить с ним. А Марьяна, после той неожиданной выходки, столь его удивившей, как будто совестилась и избегала его. Нежданов взял было перо в руки, ему захотелось побеседовать на бумаге с своим другом Силеном. Но он не нашел, что сказать даже другу. Или, быть может, так много противоположных мыслей и ощущений столпились у него в голове, что он не попытался их распутать и отложил все до другого дня. В числе обедавших был также господин Коломейцев. Никогда он не выказывал более высокомерие и джентльменской презрительности. Но его развязные речи нисколько не действовали на Нежданова. Он не замечал их. Его окружало какое-то облако. Полутусклой завесой стояло оно между ним и остальным миром. И странное дело, сквозь эту завесу виднелись ему только три лица и все три женских, и все три упорно устремляли на него свои глаза. Это были Сипягина, Машурина и Марианна. Что это значило? И почему именно эти три лица? Что между ними общего, и что хотят они? Он лег спать рано, но заснуть не мог. Его посетили не то что печальные, а темные мысли, мысли о неизбежном конце, о смерти. Они были ему знакомы. Долго он переворачивал их и так, и сяк, то содрогаясь перед вероятностью ничтожества, то приветствуя ее, почти радуясь ей. Он почувствовал, наконец, особенное ему знакомое волнение. Он встал, сел за письменный стол и, немного подумав, почти без поправки, вписал следующее стихотворение в свою заветную тетрадку. «Милый друг, когда я буду умирать, вот мой приказ». Всех моих писаний груду истребиты в тот же час. Окружи меня цветами, солнца в комнату впусти, За раскрытыми дверями музыкантов помести, Запрети им плач печальный, Пусть как будто в час перов Резко взвизгнет вальс нахальный под ударами смычков, Слухом гаснущим внимая, Замиранием струны, Сам замру я, засыпая. И предсмертной тишины, не смутив напрасным стоном, Перейду я в мир иной, убаюкан легким звоном, Легкой радости земной. Когда он писал слово «друг», он думал о том же Силене. Он продекламировал вполголоса полголоса свое стихотворение и сам удивился тому, что у него вышло из-под пера. Этот скептицизм... Это равнодушие, это легкомысленное безверие, как согласовалось все это с его принципами. С тем, что он говорил у Маркелова. Он бросил тетрадку в ящик стола и вернулся к своей постели. Но заснул он перед самым утром, когда уже первые жаворонки зазвенели в побелевшем небе. На другой день он только что кончил урок и сидел в бильярдной. Сипягина вошла, оглянулась и с улыбкой, подойдя к нему, позвала его к себе в кабинет. На ней было легкое барежевое платье, очень простенькое очень миленькое, обшитые рюшами рукава, доходили только до локтей, широкая лента охватывала ее стан, волосы падали густыми космами на шею. Все в ней дышало приветом и лаской, бережной и ободряющей лаской. Всё, и упрощённый блеск полузакрытых глаз, и мягкая леность голоса, движений, самой походки. Сипягина привела Нежданова в свой кабинет уютный, приятный, весь пропитанный запахом цветов и духов, чистой свежестью женских одежд, постоянного женского пребывания. Посадила его на кресло, села сама возле него и начала его расспрашивать об его поездке, о житье-бытие Маркелова. И так осторожно! Кротко, хорошо. Она выказала искреннее участие к судьбе брата, о котором до тех пор при Нежданове не упоминала ни разу. Из иных ее слов можно было понять, что от ее внимания не ускользнуло чувство, внушенное ему Марианной. Она слегка погрустила о том ли, что со стороны Марианны не проявилось взаимности, о том ли, что выбор брата пал на девушку, в сущности, ему чуждую. Это осталось неразъяснённым. Но главное, она явно старалась приручить Нежданова, возбудить в нём доверие к ней, заставить его перестать дичиться. валентин Михайловна даже немножко попеняла на него за то, что он имеет о ней ложное понятие. Нежданов слушал её, глядел ей на руки, на плечи, изредка бросал взор на её розовые губы, на чуть-чуть колебавшиеся пряди волос. Сперва он отвечал очень кратко, он ощущал некоторое стеснение в горле и в груди, но мало-помалу ощущение это сменилось другим, все еще неспокойным, но не лишенным некоторой сладости. Он никак не ожидал, что такая важная и красивая барыня, такая аристократка в состоянии заинтересоваться им, простым студентом. Она не только им интересовалась, она как будто немножко кокетничала с ним. Нежданов спрашивал себя, для чего она это делает и не находил ответа. Да, правду сказать, он и не нуждался в нем. Госпожа Сипягина заговорила о Коле. Она даже начала уверять Нежданову, что, собственно, для того только и пожелала с ним сблизиться, чтобы серьезно побеседовать о своем сыне, вообще, чтобы узнать его мысли насчет воспитания русских детей. Несколько странную могла показаться внезапность, с которой возникло в ней это желание. Но дело было вовсе не в том, Что именно говорила Валентина Михайловна, а в том, что на нее набежала нечто вроде чувственной струи. Явилась потребность покорить, нагнуть к ногам своим эту непокоренную голову. Но здесь приходится вернуться несколько назад. Валентина Михайловна была дочь очень ограниченного и небойкого генерала с одной звездой и пряжкой за 50-летнюю службу, И очень пронырливые и хитрые малоросские, одаренные, как многие ее соотечественницы, крайне простодушной и даже глуповатой наружностью, из которой она умела извлечь всю возможную пользу. Родители Валентины Михайловны были люди небогаты однако она попала в Смольный монастырь, где, хотя и считалась республиканкой, но была на виду и на хорошем счету, потому что прилежно училась и примерно вела себя. По выходе из Смольного она поселилась вместе с матерью, брат уехал в деревню, отец-генерал со звездою и пряжкою уже умер, в опрятной, но очень холодной квартире, когда в этой квартире, говорили, можно было видеть пар, выходивший из уст. Валентина Михайловна смеялся и уверяла, что это, как в церкви, она храбро переносила все неудобства бедного, стесненного жилья, у ней был удивительный ровный нрав, С помощью матери ей удалось поддержать и приобрести знакомство и связи. О ней говорили все, даже в высших сферах, как о девушке очень милой, очень образованной и очень приличной. У Валентины Михайловны было несколько женихов, из всех из них она выбрала Сипягина и влюбила его в себя очень просто, быстро и ловко. Впрочем, он и сам скоро понял, что ему лучше жены не найти. Она была умна, не зла скорее добра, в сущности холодная и равнодушна, и не допускала мысли, чтобы кто-нибудь мог остаться равнодушным к ней. Валентина Михайловна была проникнута той особенной грацией, которая свойственна милым эгоистам. В этой грации нет ни поэзии, ни истинной чувствительности, но есть мягкость, есть симпатия, есть даже нежность. Только перечить этим прелестным эгоистам не следует. Они властолюбивы и не выносят чужой самостоятельности. Женщины, подобные Сипягиной, возбуждают и волнуют людей неопытных и страстных. Сами они любят правильность и тишину жизни. Добродетель им легко дается. Они невозмутимы, но постоянное желание повелевать, привлекать и нравиться придает им подвижности блеск. Воля у них крепкая, и самое их обаяние частью зависит от этой крепкой воли. Трудно устоять человеку, когда по такому ясному нетронутому существу забегают огоньки как бы невольной тайной неги. Он так и ждёт, что вот-вот наступит час, и лёд растает. Но светлый лёд только играет лучами, и не растает, и не помутится ему никогда. Кокетничать немного стоило Сипягиной. Она очень хорошо знала, что опасности для неё нет и не может быть а между тем заставить чужие глаза то померкнуть, то заблистать, чужие щеки разгореться желанием и страхом, чужой голос задрожать и оборваться, смутить чужую душу, о, как это было сладко ее душе. Как весело было вспоминать, поздно вечером ложась в свое чистое ложе, на безмятежный сон, вспоминать все эти взволнованные слова и взгляды и вздохи. С какой довольной улыбкой уходила она тогда вся в себя, сознательное ощущение своей неприступности и своей недосягаемости и снисходительно отдавалась законным ласкам благовоспитанного супруга. Это было так приятно, что она даже умилялась подчас и готова была сделать доброе дело — помочь ближнему. Она однажды основала маленькую богадельню после того, как один до безумия в нее влюбленный секретарь посольства попытался зарезаться. Она искренне молилась за него, хотя религиозное чувства С самых ранних лет в ней было слабо. И так она беседовала с Неждановым и всячески старалась покорить его себе под ноги. Она допускала его до себя, она как бы раскрывалась перед ним и с милым любопытством, с полуматеринской нежностью, смотрела, как этот очень недурной и интересный и суровый радикал тихонько и неловко шел ей навстречу. День, час, минуту спустя все это исчезнет без следа. Но пока ей весело, ей немножко смешно, немножко жутко и немножко даже грустно. Позабыв его происхождение и зная, как подобное внимание ценится одинокими, отчужденными людьми, Валентина Михайловна начала было расспрашивать Нежданова об его молодости, об его семье. Но мгновенно догадавшись по его смущенным и резким отзывам, что попало в просаг, Валентина Михайловна постаралась загладить свою ошибку и распустилась еще немножко больше перед ним. Так в томный жар летнего полудня расцветшая роза распускает свои душистые лепестки, которые вскоре снова сожмет и свернет крепительная прохлада ночи. Вполне загладить свою ошибку ей, однако, не удалось. Затронутый за больное место Нежданов уже не мог довериться по-прежнему. То горькое, что он всегда носил, всегда ощущал на дне души, шевельнулось опять. Проснулись демократические подозрения и укоризны. — Не для этого приехал я сюда, — подумалось ему. Вспомнились ему насмешливые наставления Паклина. И он воспользовался первые минуты молчания, встал, поклонился коротким поклоном и вышел. Очень глупо, как он невольно шепнул самому себе. Его смущение не ускользнуло от Валентины Михайловны, но, судя по улыбочке, с которой она проводила его взором, она растолковала это смущение выгодным для себя образом. В бильярдной нежданного попалась Марианна. Она стояла спиной к окну, недалеко от двери кабинета, тесно скрестив руки. Лицо ее находилось в почти черной тени. Но так вопросительно, так настойчиво глядели на Нежданова и ее смелые глаза. Такое презрение, такую обидную жалость выражали ее сжатые губы, что он остановился в недоумении. «Вы хотите мне что-то сказать?» — недовольно проговорил он. Марианна не тотчас ответила. «Нет». «Или «да, хочу», только не теперь». «Когда же?» «А вот погодите». Может быть, завтра, может быть, никогда. Я ведь очень мало знаю, кто вы, собственно, такой. Однако, — начал Нежданов, — мне иногда казалось, что между нами. А вы меня совсем не знаете, — перебила Марианна. Да вот погодите, завтра, может быть, теперь мне надо идти к моей госпоже. До завтра. Нежданов вступил раза два, но вдруг вернулся. Ах, да, Марианна Викентиновна. «Я все хотел вас спросить, не позволите ли вы мне пойти с вами в школу, посмотреть, как вы там занимаетесь, пока ее не закрыли?» «Извольте, только я не о школе хотела с вами говорить». «А о чем же?» «До завтра», — повторила Марианна. Но она не дождалась завтрашнего дня, и разговор между ею и Неждановым произошел в тот же вечер в одной из липовых аллей, начинавшихся недалеко от террасы.